Глава пятая. Утром Саше пришлось подняться рано. Лука растолкала ее, как только проснулся сам. Она пыталась зарыться в одеяло, хныкала и пиналась, но комиссар вытащил ее из кровати вместе с одеялом и укутанную принес на балкон. Саша хотела возмутиться, но открыла рот и замерла. Все слова куда-то пропали. Тот вид, которым она не переставала восхищаться, исчез. На его месте возник другой, и девушка ущипнула себя, не веря своим глазам. Город засыпал снег. И хотя утренний ветер стряхнул его с деревьев, снег остался лежать на дорогах, на черепичных крышах, покрыл верхушку купола Дуома, колокольни и дальние холмы. На бледно-голубом небе сияло солнце, и снег искрился, сверкал в его лучах. Такого просто не могло быть во Флоренции. Саша снова ущипнула себя. Лука улыбался, наслаждаясь и видом, и произведенным эффектом. Видишь, со стороны фьезоли тучи идут. Далекие холмы накрывала дымка. На глазах она становилась все плотнее, превращаясь в снежный туман. Я не рекомендую вам ехать сегодня в бочияно терма Ожидается непогода и пробки на дорогах. Найдите чем заняться в городе. Кстати, через два дня я дежурю. Так что придумай какое-нибудь развлечение. Я не появлюсь дома до утра. По дороге в бар возле пьяца дома, где они с Галиной назначили встречу, Саша не переставала удивляться. Снег в купе с рождественскими украшениями превратил Флоренцию в декорацию к волшебной сказке. Солнце скрылось за тяжелыми облаками. Легкий снежок снова посыпался на крыши, и люди схватились за зонтики, по уши закутались в толстые шарфы. Одной рукой пытаясь удержать руль, спасти велосипед от скольжения по скользким тротуарам, другой рукой флорентийцы держали зонтики. Те, кто отчаялся удержать баланс, ведь одно дело дождь, совсем другое снег, просто везли велосипеды рядом. Люди обменивались восклицаниями, в которых были и восхищение белым адвентом, и возмущение пробками на дорогах, и ужас от необходимости откапывать автомобили из сугробов которых еще вчера не было. Но как же это было красиво! Саша понимала, что снег ненадолго и шла медленно не потому, что боялась поскользнуться, а потому, что не хотела пропустить зимней красоты. Елка на пьяца Дуома, карусель на пьяца Республика, все было покрыто снегом. Девушка кружилась по центральным улицам, волнуясь за замерзшего обнаженного Давида. Казалось, она чувствует, как холодна его мраморная кожа. А вот Мардзока, льву-символу Флоренции, снег, похоже, нравился. Еще мгновение, и он выпустит из лап герб, спрыгнет со своего постамента и, словно щенок, начнет кувыркаться в сугробах. Всем известен венецианский лев святого Марка. Для Саши он имел особенное значение. Она не расставалась с подарком брата Марка, то есть кардинала Марка Ридольфи, золотой брошью с изображением льва с книгой в лапах. Для нее брошь стала талисманом, словно исчезни украшение и молитвы брата Марка не достигнут небес. Мудрый кардинал не зря передавал приветы привлекательному комиссару полиции и расстраивался, что они расстались. Саша подозревала в душе, что без него их воссоединение с Лукой не обошлось, вернее, без его молитв. И пусть вера в талисман была настоящим язычеством, девушку это не волновало. Главное, что он работает. И в этом она нисколечко не сомневалась. В отличие от венецианского льва-евангелиста Марка, флорентийский Мардзока – как раз самый, что ни на есть, языческий персонаж. Имя статуи бога Марса, стоявшей когда-то на Понте-Вьеко, перешло к флорентийскому льву. Мардзока – это латинское Мартокус, маленький Марс. Почему именно лев с этим мощным царственным зверем Флоренция связывала свое политическое и военное могущество. Во время давней вражды флорентийцев с пизанцами льва считали единственным существом, способным убить орла, символ Пизы. А потом случилась удивительная история. Как-то раз примерно в 1200 году лев в клетке был выставлен на площади на обозрение всех жителей, как символ флорентийского превосходства. Однажды дверь клетки открылась, и лев вышел на площадь. В панике побежали прочь зеваки. Лишь один малыш замер, глядя на льва. Медленно подошел лев, осторожно взял в пасть ребенка и принес его к ногам замершей в ужасе матери, а потом спокойно вернулся в свою клетку. С этого дня флорентийцы прониклись еще большей любовью к своему символу. Спустя столетия семья Медичи объявит Мардзока защитником города и собственного рода, а работа Донателло украсит площадь Синьории. И сегодня, кроме статуи на площади Синьории, Мардзока можно встретить повсюду. Поднимите глаза на башню Арнольфа, с высоты смотрит на Флоренцию ее лев. Он на фреске в зале Джильо, Палаццо Вьеко, а две фигуры охраняют вход во дворец. Есть даже неприличная флорентийская шутка. Когда бронзовый лев с башни писает варно, Вода в реке поднимается. Действительно, когда приходит сильный ветер, то фигурка флюгера поворачивается в сторону Арна. Спят флорентийские львы на бортике старого фонтана в Эмполи. Во многих других тосканских городках можно встретить это гордое животное. Бронзовые львиные лапы поддерживают фонари на флорентийских набережных. Спустя века по-прежнему хранит Мардзока свой город на берегах реки Арно. Неудивительно, что лев казался Саше добрым и домашним, и она задержалась возле него дольше, чем возле замерзающего красавца Давида. Так и опоздала Александра в бар, влетела, сразу начала извиняться, но Галина остановила ее и показала на экран телевизора над стойкой. Журналист как раз рассказывал о новом нападении душителя, и если первой погибшей пресса считала Иволгину, уже вторая жертва поплатилась жизнью. Связанное полуобнаженное тело женщины было найдено у нее дома в пригороде Флоренции. До сих пор душитель обходил город, но в этот раз он приблизился вплотную к тосканской столице. Журналист вспоминал флорентийского монстра, от имени полиции обращался к возможным свидетелям. Лицо красивой девушки на фотографии, продемонстрированной зрителем, показалось знакомым. «Ужасно, конечно!» – вздохнула Саша, вспоминая, где могла видеть жертву. «Ты не узнаешь ее?» «Нет, что-то знакомое, но...» «Нет, не узнаю. Это Вероника». «Какая Вероника? Которая не пришла сегодня на завтрак, как мы договаривались». Саша ахнула. «Я видела ее мельком, но теперь думаю, что ты права. Это искусствовед из галереи. Она не говорила, чего хочет. Я подумала, что она ищет работу». Хочет посоветоваться, возможно, надеется на мои связи. Я же представилась коллекционером, сотрудничающим с галереями. Но девушка сказала, что дело совсем не в этом. Но по телефону не может говорить. Она сказала, что это срочно? Вроде нет, но мы все равно не смогли бы встретиться раньше утра. Тебе придется дать показания в полиции. Я позвоню Луке, и он узнает, куда тебе нужно пойти. Это же не его юрисдикция. Давай подождем». У меня нет никакой информации. А ее работу они и так проверяют. Просто меня начинает напрягать, что я все время даю показания в полиции. Не думаю, что это понравится моему супругу. Они заказали кофе и пару брускет с фиготини, традиционным тосканским паштетом из куриной печени. Готовится он настолько просто, что Саша сама часто делала его дома, и главный критик Лука одобрил, не найдя разницы между ее фиготини и классическим вкусом. Хотя комиссар очень старался и придирался. Итальянский кулинарный шовинизм у него в крови. «Так что ты хотела мне рассказать? Помнишь холст, который Елена принесла для Арнальда? Конечно, ты в него вцепилась, а Елена разозлилась. В нем что-то странное. Ты же сказала, что держала холст ей на злу. Я не хотела говорить, пока все не обдумаю». Саша восхитилась. Вот как надо себя вести, обдумать, проанализировать, а потом открывать рот. Но она никогда такому не научится. Она сначала говорит, а потом уже думает и часто действует, не подумав. Совершает такое, на что нормальный человек никогда бы не решился. А что с ним такое? Нижнее плетение отличалось от верхнего и выглядело новее. Обалдеть! Я бы два часа смотрела на этот холст, И ничего не заметила. И что с того? Ты и не должна. А я училась в том числе живописи. Это обязательные уроки. И уж как выглядят флорентийские холсты, я прекрасно представляю. Я поинтересовалась, где галерея берет эти холсты. Оказалось, в магазине Джанотти. Но его холсты я видела, когда мы были в магазине. Они обычные. А Джанотти сказал, что Дуглас Ханбери – реставратор. Хотя тот и отрицал в разговоре со мной. В этом нет ничего подозрительного. Он не обязан говорить посторонней дамочке. Но вот что я тебе могу сказать. На холсте, который я держала в руках, использована ткань тутового дерева. Что? Я ничего в этом не понимаю. Это очень тонкая бумага, используемая реставраторами при работе со старыми хрупкими картинами. Прежде чем снять холст с подрамника, на него приклеивают лист шелковицы специальным клеем. Он защищает картину. Когда реставратор готов приступить к работе, ткань удаляется растворителем. Это похоже на технику, которую археологи используют для подъема римских мозаик. Я все равно ничего не понимаю. Утром я позвонила Джануте, спросила, какими именно методами восстановления интересовалась Иволгина. Не всеми же подряд. Тогда она просто поискала бы информацию в интернете. Он вспомнил, что Иволгина спрашивала о ткани из шелковичного дерева, когда ткань была впервые использована и так далее. Именно поэтому он отправил ее к Дугласу Ханбери. Сам он никогда не продавал такую ткань, но знал, что Ханбери ее используют. «Да меня все равно не доходит. Что в этом такого?» Дуглас не покупает холсты в подрамниках. Он покупает холст в рулонах, натягивает его сам. Наверное, так дешевле Арнальда работает с бешеной скоростью. Мы же сами видели. На него не напасешься холстов и подрамников. Тот холст, что я взяла в руки, был тяжелее, чем обычные холсты. И задняя часть отличалась. Похоже, до меня начинает доходить. Ты хочешь сказать, что что Арнальда получает холст, покрытый шелковичной тканью, и пишет свои картины поверх, а потом ткань удаляют, и остается оригинальная картина? Именно. Помнишь, полицейские нам сказали, что ограбления на виллах и в загородных домах похожи на организованные, словно воры крадут по заказу картины известных мастеров. Офигеть! прости но другого слова я не нахожу парень работает у всех на глазах о нем пишут журналисты и когда кто то вывозит написанную им картину никто ее не проверяет конечно арнальда аутист другой художник обычный человек конечно обратит внимание на холст но арнальда как говорила его одноклассница да и мы сами видели все равно на чем писать Он человек-конвейер, дай ему фанеру, он будет продолжать работать, как ни в чем не бывало. Бедный парень, его талантливые картины выбрасывают на помойку, Они лишь прикрытие для вывоза старых шедевров. Не каждый раз он пишет с такой скоростью, что шедевров не напасешься. Некоторые картины покупают, потому что это его работа, ему же создали имя. Как ты додумалась? «Я этому училась. Человек несведущий никогда бы не догадался. И не заинтересуйся Иволгина этим вопросом. Мне бы в голову не пришло. Елена сама нам помогла». «Ты гениальна! Я в шоке, честно! Приходите к нам. Чем можем, поможем!» Засмеялась Галина. «Надо идти в полицию. Давай сначала еще раз все обдумаем. Итак...» Картины стоимостью в десятки, а может и сотни тысяч евро. Украденные полотна старых мастеров замаскированы под оригиналы молодого художника Арнальда, как его там, которые стоят копейки. Их свободно вывозят из Италии. Был бы другой художник, могло бы вызвать вопросы, а то и просветили бы картину. А тут гремит во всех газетах, на ТВ, в интернете. Картины открыто покупают. Как же им повезло с Арнальдо. И какой шикарный план. Это объясняет, почему убили Иволгину. Им надо было забрать картину, на которой скрыт шедевр. Ты думаешь, Арнальдо подарил ей именно такое полотно? Но можно было просто потихоньку стащить его. Иволгина не специалист. Она бы не догадалась. Но она рассказала бы полиции, что за картина украдена. Лишний интерес, лишние вопросы, плюс она интересовалась тутовым деревом. Эти ребята забеспокоились, что она могла найти картину в картине. «Галина, это страшно! Иволгину убили не случайно, если все так выходит. Убийство было преднамеренным, тянуть нельзя. Звоним Луке и едем в полицию. Там не посмеются над нашими идеями. Это же Лука, конечно, нет!» Прогноз погоды обещал, что на следующий день снежное волшебство исчезнет без следа, и женщины договорились, что утром отправятся в Бочияна-Термы. А пока Галина должна была встретиться с Масима и рассказать инспектору о встрече с убитой девушкой-искусствоведом, а заодно свои мысли по поводу кражи полотен известных художников. Саша умоляла Луку прислать именно Масима. После встречи с инспектором Сторци Она возненавидела педантичного полицейского и заявила, что ему Галина ни за что ничего не расскажет. Хоть это и препятствие следствия. Пока у нас нет никаких конкретных фактов, чтобы получить разрешение на обыск, на изъятие картин. Я верю, что вы хороший специалист, разбираетесь в таких деталях, но для судьи магистрата этого мало. Скажите, кроме использования в реставрации или сокрытия первоначальной картины, Что еще можно сделать с тутовой бумагой? И где ее достают? Ее производят из шелковицы, тутового дерева. Такая бумага используется при реставрации документов, графики, ткани, картин. Обычно ее покупают в Японии. Это тенгуджо – тончайшая шелковая бумага, изготовленная из волокон тутового дерева – козу и манильской пеньки. Абака, банановое волокно от компании Джапико. Ее состав 85 – 85% Козу и 15% Манила. В редких случаях ее используют для декупажа. Но это слишком дорогое удовольствие. И все. Других вариантов нет. Полагаю, что она может использоваться для защиты картины, если транспортировать ее свернутой, а не в раме. То есть любой адвокат объяснит, для чего эта бумага Дугла Суханбери. А хитроумная схема – лишь ваше личное впечатление. Впечатление человека, прекрасно разбирающегося в живописи и реставрации, и даже с флорентийским дипломом. Это вам о чем-нибудь говорит? Говорила бы, осмотри вы холсты в присутствии полиции. Так в чем дело? В том, о чем я уже сказал. Никто не даст ордер. Если в картине не был спрятан шедевр, зачем изымать ее у Иволгиной? Во-первых, это ваши домыслы. У нас нет доказательств, что картина связана с убийством. Во-вторых, Арнальдо пишет картины для продажи, и средства идут фонду Аньези. И что? Да там стоимость не больше 100 евро. Ханбери, которого вы так не взлюбили, куратор выставки и исполнительный директор фонда. А значит, он несет ответственность перед фондом за каждый цент. Это же специальный проект. Все, что пишет Арнальдо Феретти, покупается... Средства идут фонду, для того и шумиха прессы вокруг художника. Если он начнет дарить свои картины всем подряд, то проект лопнет, и стоимость картины здесь не имеет значения. Хорошо, тогда почему они не сказали об этом Иволгиной? А может, сказали, и она сразу отдала картину, даже не забирала ее домой. Но тогда Ханбери или его ассистентка рассказали бы Александре? С какой стати? Какой-то женщине со стороны? То есть вы хотите сказать, что все это не стоит выеденного яйца? Нет, сеньор. Я хочу сказать, что вы сообщили интересные сведения и версию. Но пока у нас нет никаких доказательств. Не думайте, что мы сидим сложа руки. Мы встретились с двумя одноклассниками Арнальда Ферретти из художественной школы. И даже с ее директором. Этот пост занимает тот же человек, что и 15 лет назад, когда в школе учился Арнальда. И что? Вмешалась молчавшая до сих пор Саша. А Арнальдо ничего не делал, только рисовал. Ему отдавали все остатки красок и холстов. Он рисовал на бумаге для принтера, на всем, что попадет под руку. Словно помешанный, по словам директора. Скульптурой, архитектурой, другими техниками рисования он не интересовался. Но понимая, что парень не совсем здоров, и при этом у него несомненные способности, его держали в школе до 18-летнего возраста. А потом? А потом одна из преподавательниц взяла над ним шефство, привозила краски и холсты. Ее звали Эвелина Джованини. Вы нашли ее? Да, она сменила имя и бросила преподавание. Давай угадаю, теперь ее зовут Елена Домиань. Именно. То есть это она открыла талант Арнальда и поняла, как его можно использовать. А почему она сменила имя? Она устроилась работать в известную лондонскую галерею и захотела звучное имя для привлечения клиентов. Ходили слухи, что там была темная история с пропавшей картиной. Возможно, поэтому она и вернулась в Италию. Это не директор школы, это злостный сплетник. Зато полезный для нас. Кстати, Фонтаньези оплачивает жилье для Арнальда. То есть это длительный проект. Парень обеспечил свою жизнь, хотя ему самому до этого нет дел. А родители Арнальда? Это самое интересное. Его отец, Томмазо Феретти, отсидел в тюрьме за мошенничество. А несколько лет назад его подозревали в ограблениях загородных домов. Но улик не нашли и отпустили. Официально у него мастерская по ремонту автомобилей. Но образ жизни гораздо роскошнее, чем позволяет работа. Думаю, он еще и живет за счет сына. Чем больше узнаем, тем интереснее эта история. Но кто убил Елену Иволгину и девушку Веронику? А кто сказал, что все эти события связаны? Возможно, в итоге мы раскроем аферу с кражами и вывозом произведений искусства. Но оба убийства могут быть не связаны с аферой и тем более не связаны между собой. А где живет Дуглас Ханбери? Он снимает дом во Фьезоле вместе с Еленой, Или, как ее там правильно, Эвелиной. Вилла Сальвия. Шалфейная вилла. У меня сегодня была любопытная встреча. Лука задумчиво смотрел на подругу поверх чашечки традиционного эспрессо перед сном. Я подумал, что тебе было бы интересно. «Рассказывай!» – навострила уши девушка. К нам пришла одна женщина. Сеньора долго мялась и рассказывала какую-то лабуду, типа... Она подозревает мужа в измене. Я предложил обратиться к частному детективу, но оказалось, что дело в другом. И что за женщина? Ей лет пятьдесят, невзрачная, одета ужасно. Я даже подумал, что не удивился бы, изменяя ей муж. Бог с ней, с одеждой, но у нее ужасно унылое выражение лица. Через каждое предложение упоминала местного священника. Подозреваю, что она проводит в церкви больше времени, чем дома. И знаешь, у нее такая смешная шляпка. В нашем детстве так выглядел ночной горшок. Я еле удержался, чтобы не обойти ее сзади, посмотреть, нет ли там ручки. Прямо хрестоматийная обманутая жена, расхохоталась Саша. Знаешь, я бы засомневалась, не маскировка ли это, или все так, как ты описываешь. Но потом я все же вытащил из женщины реальную причину прихода к нам. Она ужасно переживала, считала себя предательницей и напрямую не призналась. Но, как я понял, она боится, что ее муж – тот самый душитель. Что? Ничего себе! А с чего она взяла? Вернее, с чего ты взял? Ее муж ускользает ночью, когда думает, что она крепко спит. Я спросил, может, его что-то беспокоит – работа, финансовые проблемы, но она даже оскорбилась. А напрямую она не спрашивала мужа?» «Спрашивала». Он ответил, что не может уснуть и предпочитает прогуляться, чем ворочаться в кровати. «Резонно?» Я спросил, как долго он гуляет. Она ответила, что примерно час-полтора. Иногда она слышит, как он уезжает на машине. «Странные встречи с любовницей, пока жена спит. Даже смешно. Представляю, как крадется в ночи муж-обманщик. А что тебя насторожило?» Я спросил, как часто он так гуляет. Она ответила, что раз в две-три недели. Последний раз это было два дня назад. До этого неделю назад. До этого два месяца назад. Я попросил вспомнить дату. И? И эти даты совпадают со вторжением душителя в дома его жертв. Знаешь, за сколько лет работы в полиции я научился считывать эмоции людей? Она очень волновалась, руки дрожали. Так и не решилась сказать напрямую, я мог только догадываться, что за всем этим бредом кроется подозрение. А давно он так уходит по ночам? Я спросил об этом. Говорит, примерно полгода. Я попытался убедить ее, что у мужика просто проблемы на работе, но она ответила, что он всегда всем делился. А кем работает ее муж? Банковский клерк. В конце концов она призналась, что нашла в кармане его пальто предмет женского туалета. «Какой?» – так и не сказала. «А муж как-то объяснил этот казус!» Саша не удержалась и хихикнула. Сказал, что нашел в офисе, когда уходил последним домой. Чтоб не ставить в неудобное положение кого-то из коллег, забрал с собой. «Прикольно!» «Гуиста сеньора, ми мэтче ла на рекио!» «Что? Она засунула блоху тебе в ухо? Она сумасшедшая! А ты что?» «Сань!» Это просто выражение такое. Она договаривала и вызвала подозрения. Саша покачала головой. Учишь, учишь итальянский. А чтобы понимать такие вещи, надо итальянцам родиться. И чем все это закончилось? Я предложил ей обратиться к частному детективу. А лучше поговорить со священником. Она заволновалась и сказала, что никогда этого не сделает. Никогда не сможет поделиться с падре Джерману. И я спросил, чего же она хочет от полиции. Она ответила, чтобы за мужем последили. «Ничего себе! Сирая мышка!» Она сильно испугана. «Но у нас нет оснований следить за ее мужем. Мы, конечно, проверим, что он за человек. Но никто не позволит поставить пост у их дома. Тем более, что это на неопределённое время, ведь его ночные прогулки спонтанны. Ни телефонных звонков, ни каких-то других сообщений в день его прогулки». Действительно странная история. Сань, вы же завтра едете в Бачаяна-Терме? Да, хотим еще раз осмотреть дом Иволгины. А что? Клаудия Эрмини, так зовут эту сеньору, живет именно там. И я хочу, чтобы ты зашла к ней. Поговоришь с ней по-женски. Ты это умеешь. Сошлешься на меня. Приход женщины не вызовет любопытства соседей. Конечно, я поговорю. И спасибо за доверие. «Только что? Осталось две недели до Рождества, а мы с тобой говорим о преступлениях». «А в чем проблема?» – удивилась Саша. «Это волшебное время. Неужели мы проведем его в поисках очередного убийцы? А у нас по-другому не бывает. Мы же могли познакомиться, ну, я не знаю, в кино или на набережной. Вы с Масима где-то же познакомились со своими немками? Ты опять начинаешь». Забудешь ты когда-нибудь об Анализе? Я уже забыл о ее существовании, а ты все помнишь. Я не в том смысле, просто к слову пришлось. Как пример, я хочу сказать, что как мы с тобой познакомились, так дальше и понеслось. Может, пора переводить отношения на нормальные рельсы? Ты сам говорил, что со мной не скучно. Но должны же быть и перерывы, хотя бы на время Рождества. Давай попробуем. Рождество – совсем неподходящее время для убийств. Как минимум, для разговоров о них. Саша вздохнула. Она знала, что рано или поздно такой разговор состоится. Как бы ни рассказывал Лука, что ему нравится непредсказуемость в их отношениях, рано или поздно ему захочется стабильности и даже повседневной рутины. И тогда их жизнь изменится. Но сохранятся ли чувства, И может ли она сама измениться, попытаться дать комиссару то, чего он хочет? А главное, хочет ли этого она? Девушка ушла спать пораньше, сославшись на ранний подъем, но долго вздыхала и ворочалась, а Лука спал без задних ног. Ведь мужчинам никакие переживания не мешают спать.